В тот же день 1 марта 1849 года военный транспорт Байкал водоизмещением всего 250 тонн и длиной чуть больше 90 футов, шириной 24 фута 7 дюймов и полной осадкой 12 футов 9 дюймов в Тихом океане на пути из Кронштадта в Петропавловск пересек экватор. Об этом событии в вахтином журнале командиром транспорта капитан-лейтенантом Геннадием Ивановичем Невельским сделана была собственноручная запись. Для недавно построенного судна и его экипажа, тогда же скомплектованного, пересечения экватора уже не было особым событием. Впервые Байкал пересек экватор менее полугода назад, находясь в Атлантическом океане. Если бы среди флагов расцвечивания имелся означающий «быстрее, еще быстрее», то такой вымпел следовало бы поднять над палубой транспорта. Его сооружение, спуск, загрузка, плавание через два океана – все проходило под этим девизом. Заложенный на верфи Бергстрема и Сулеймана в Гельсингфорсе в первые дни 1848 года – Байкал по контракту должен был сойти со стапелей в сентябре. Срок небольшой. Однако назначенный командиром Байкала Невельской все меры к тому, чтобы корабль спустили на воду раньше. «Господа», — говорил хозяевам верфи, специально прибывшей в Гильсингфорс Невельской, князю Александру Сергеевичу, было бы очень приятно, ежели бы транспорт оказался готовым не в сентябре, а к июлю. Я, со своей стороны, много наслышанный о том, как быстро и качественно может работать ваша верфь, тоже прошу ускорить строительство. Маленькая лесть в таком важном разговоре никогда не повредит, тем более что верфь Бергстрема и Сулеймана действительно отличалась обстоятельностью и деловитостью. Рыжебородый Бергстрем, не выпускавший изо рта трубки даже тогда, когда табак недавно превращался в пепел, и его компаньон Сулейман, тоже казалось не выпускавший из рук только не трубку, а чашечку тонкого фарфора с кофе, прекрасно знали, что князь Александр Сергеевич есть некто иной, как сам начальник главного морского штаба меньшиков, он же генерал-губернатор Финляндии такому лицу не отказывают. И когда, прочитав записку от Меньшикова, переданную Невельским, Бергстрем докурил трубку, а Сулейман допил свою чашечку кофе, они обменялись взглядами и обещали ускорить работы, выдав на сей счет соответствующее удостоверение. Оставив на верфи старшего офицера Байкала, лейтенанта Казакевича, Невельской отправился в Санкт-Петербург решать прочие дела – связанное с плаванием. Договорившись с хозяевами верфи и оставив именно Казакевича за строительство транспорта, Невельской был совершенно спокоен. Петр Васильевич, товарищ Невельского по морскому корпусу, он выпускался на год позже, достаточно поплавал, причем и на Балтике, и на Средиземном море. Казакевич с Невельским часто служили на одних и тех же кораблях. Он знает, какие качества требуются от судна в дальнем походе и постарается добиться этих качеств при обшивке транспорта и других работах на нем. Один из немногих, посвященный в планы своего командира, он все сделает для ускорения строительства. Старательные мастеровые фины привыкли с утра видеть на стапелях русского моряка. Причем мало сказать «видеть», он вникал во все детали возведения в судна И как подросток радовался, хотя ему было уже за 30, если работа завершалась ранее намеченного срока. Удивляясь нетерпению молодого моряка, Бергстрем убеждал его, что работа идет и так успешно. «Надо еще быстрее», — горячо отвечал Петр Васильевич. «Его так и прозвали на верфи «Господин еще быстрее». Так и случилось». Киль военного транспорта «Байкал» коснулся волн Финского залива не в сентябре, а 10 июля. Оказались сэкономленными полтора месяца. Сам же Геннадий Иванович занимался в это время делами, которые не любил, но они также приближали время отплытия из Кронштадта и должны были ускорить сдачу грузов в далеком Петропавловске. Транспорт «Байкал» строился для Охотска и первым своим плаванием предназначен был доставить на Камчатку и Вахоцк самые разные грузы. Комиссариатский, то есть холст, мундирное сукно, сапожный товар, а также артиллерийские боеприпасы, корабли, строительные материалы, в том числе железо, словом, все необходимое самым восточным российским портам. А из-за отдаленности нуждались они буквально во всем. До этого военные суда, отправлявшиеся в сибирские Порты принимали на борт и сдавали грузы по мере весу и счету, на что уходило много времени. Геннадий Иванович решился добиться, чтобы Байкал загружался по примеру коммерческих судов, уже упакованными товарами. И груз принимался не после взвешивания и перемерки, а по количеству мест. Выгода очевидная, но чтобы получить ее... Следовало поломать уже сложившуюся практику, леность и корость чиновников комиссариата, которые нередко подсовывали для столь отдаленных портов уже забракованные товары. Они хранились, товары эти, в магазинах в отдельных охотских кучках. Решить такой ломающий традиции вопрос должен был генерал-интендант, вице-адмирал Васильев. Отзывчивый человек, он без отлагательств принял Невельского. «Да, знаю их, шильм согласился вице-адмирал, когда Геннадий Иванович, горячась, рассказывал о том, что и в Камчатку, и в Охотск, и в Аян грузы, особенно комиссариатские, поступают почти негодными, а ответственность за это чиновники перекладывают на команды транспортов и их командиров, на бури перемену климата, плохую укладку в трюмах судов и прочее, и прочее. «Знаю я их шельм», — повторил Васильев, — Не припомню случая, чтобы кто-нибудь из чиновников понес наказание за недостачу или порчу груза. А вы, как я понял, предлагаете, чтобы каждое место имело пломбу и номер. Что же, мысль дельная. Кроме того, ваше превосходительство, для успеха задуманного предприятия надо, чтобы все грузы были доставлены в Кронштадт не позже 1 июля. А я бы имел подробную опись всего, что в каждое место вложено. Старому вице-адмиралу нравилась запальчивость Невельского, и предложения его были толковыми. В случае же внедрения их в практику флота сулили немалые выгоды. «Но, боже мой, как переполошатся чиновники!» Вице-адмирал, пряча хитрую улыбку, спросил. «Чем же мы их береговых крыс, прости меня, Господи, забранное слово? Чем мы, по-вашему, можем принудить их к тому, чтобы сдача груза проходила так, как вы задумали?» Невельской вскочил и начал перечислять. «Грузы, не доставленные на Байкал до 1 июля, следует отправить на Камчатку на коммерческом судне за счет виновных в задержке. Для себя я прошу...» право в присутствии чиновников того ведомства, от которого доставлен груз, распаковать любое место и проверить качество материалов. В случае, если товары не будут соответствовать образцу или окажутся в плохом состоянии, а также в меньшем количестве, чем записано. «Виновные наказуются штрафом», – расхохотался генерал-интендант. «Двойным, двойным от стоимости груза!» — подсказал Невельской. «Но горяч, но горяч, капитан-лейтенант!» — воскликнул Васильев, разглядывая невысокого офицера, на лице которого уз поставила многочисленные отметки. А если принять во внимание небрежно причёсанные редкие волосы и маленькие глаза, то и совсем на вид невзрачного» но как эти маленькие глаза загорались то недовольством, то чувством правоты. «Вот она, молодость», — подумал генерал-интендант и продолжал. «Горячь, однако изложите свои соображения на бумаге и завтра же представьте мне». Но звания, чины и положения генерала-интенданта не помогли. Хотя вице-адмирал относился к третьему классу в табели о рангах, и соответствовал гофмаршалу в придворной службе и тайному советнику в Статской, комиссариатские чиновники 13-го, а то и 14-го классов, дружно навалившись, побороли его. Они представили столько возражений по всем пунктам требований Невельского, что изучить их и доказательно отмести потребовался бы не один месяц, и генерал-интендант сдался.